Толстяк в отличной форме. Я заменила для него батарейки. По ночам он за красивые глаза играет для меня сонату для скрипки номер 3 до мажор. БВФУ 1005 БВФАУ. От немецкого БАХ ВЕРХЕ ФОЦАЙХНЕС. Каталог работ Баха. Система нумерации, принятая для сочинений Иогана Себастьяна Баха. Так написано на кассете. БВФАУ-1005. По-моему, это похоже на номерной знак автомобиля. И толстяк за рулем мчится по полной скорости, затылок напряжен, лицо непроницаемо, важный, как папа римский. Сейчас есть три вещи, от которых у меня становится спокойно на душе. Писательство, вино Арбуа и соната номер три. Первые две вещи жидкие — чернила и вино. Третья — воздушная, крылья и радость. Я слушаю ее по ночам, как будто зависаю над уравнением с несколькими неизвестными. Эта музыка охватывает всю бессмысленную жизнь с ее ожиданиями, тяготами, скукой. Она нисколько не пытается забыть эту материю обычных дней. Напротив, превращает ее в свою основу, пищу, взлетную площадку. Сначала наметки, лепит, беспощадно скрежет смычка по струнам. И вдруг все сосредотачивается и разом взлетает, фуга из свежего воздуха. Прошлой ночью в мою дверь постучался хозяин гостиницы. Попросил сделать звук потише. Постояльцы накануне жаловались. Поскольку музыка была и в самом деле громкой, я его не услышала. Он вошел сам и застал меня за разговором с толстяком. В первую секунду он испугался. Я объяснила ему, что приехала для того, чтобы написать здесь книгу, и что музыка меня вдохновляет. И сделала потише. Хозяин остался удовлетворен. Он получил ответ на вопрос, который не решался задать мне с самого моего приезда. Что такая хорошенькая женщина делает в этой богом забытой дыре? Какая печаль ее гложит? Писательница. Такое объяснение ему понравилось. На следующий день он пригласил меня к ним с женой на обед. За десертом сказал мне, «Вы знаете, я понимаю, вдохновение — это святое. Сейчас мертвый сезон, постояльцев не так уж много, а новым я буду сразу объяснять, откуда берется шум, так что вы можете слушать музыку как вам угодно. И все, тема закрыта». Только что во время очередной прогулки я снова почувствовала себя десятилетней. Ощутила жар побега и любопытство. Я проходила мимо дома престарелых и вошла внутрь. В коридорах множество старых женщин в домашних халатах. Я не стала там задерживаться. Никому не нравится долго смотреть на стариков. Даже старикам это не нравится. Я поговорила с одной дамой, которая смотрела телевизор в общей гостиной и сосала ментоловые леденцы. Ей, наверное, лет 80 или 85, и она сказала мне, «Какой кошмар! В этом доме одни сплошные старики!» Я рассмеялась. Я прекрасно понимаю, о чем она. Главным происшествием дня для этой женщины стала собака. Светло-рыжая собака, которая два часа гуляла по коридору. Никто не знал, откуда она взялась. Животные здесь запрещены. Животные и мужчины. Из животных терпят только неизбежных — белок, птицы, кошек из парка. Мужчины заперты в доме напротив, в здании близнеце. Между корпусами возникают романы, интриги, ссоры. В домах престарелых глупость и благодать кружатся в общем танце, как и во всех прочих местах. Мудрость, вопреки расхожему мнению, приходит не с возрастом. Это свойство сердца, а сердце не подвластно времени. Я пообещала старой даме, что еще приду ее проведать. Она немного напомнила мне мою крестную из коллежа.